Глава 11. В которой я ожидаю того, кого ждать не должна. Владимир очень хорошо танцевал, и я получал удовольствие, скользя с ним по полу. Его движения были уверенными, плавными и предсказуемыми, что в данном случае являлось абсолютным плюсом. Мы танцевали с ним, я думала, с Шалаевым. Наверное, потому что они друзья. или потому, что они были слишком разными, полной противоположности друг другу. "Хороший вечер", сказала я, как только музыка начала стихать. Мы подошли к колонне и остановились. "Да", согласился Матвей. "Как-то легко и свободно. Ваша подруга здесь. Возможно, именно её присутствие делает этот вечер для вас лучше других". «Да, наверное», – охотно кинул я. У Матвеева зазвонил телефон. Он коротко извинился и вынул его из кармана. «Это Клим», – просто сказал он и поднес трубку к уху. Я не слышала, о чем они разговаривали, и даже немного отошла. Не желая мешать, но слух как назло обострялся и обострялся, а тело предательски тянулось на прежнее место. «Он приедет или нет? Спросить?» Или лучше не стоит. Максим пригласил меня на следующий танец, и мы сделали круг. Я где-то полуна расслабилась, перестала следить за происходящим, в основном разговаривая с Верой Григорьевной Абахшиной и ещё одной пожилой женщиной, имени которой я не знала. Лера проводила время с Павлом, но он заготился обществом моей сестры. Несколько раз отходил в сторону, дежурно кивал мало разговаривал, а затем быстро собрал силу и уехал. Мы не прощались. Я лишь видел его спину, исчезающую в дверном проёме. Надувшись, просидев минут 10 около вазы с бордовыми розами, Лира вновь стала крутиться возле Марка. Кора несколько раз подходила к ним, но затем удалялась в волну и рядом стоящих мужчин. Всем княги привык к таким танцам, когда нужно двигаться по кругу или следовать за другими парами.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 Вашей подруге этот вечер тоже нравится, сказал Матвеев, предлагая мне шампанское. Да, и я рада за неё, ответила я, принимая бокал. Через 5-7 минут симка, уставшая подошла к нам. Её лицо сияло, глаза искрились. "Есть в этом что-то", вдохновенно начала она, "что-то завораживающее и затягивающее. Почему вы стоите, не танцуете?"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 Я тогда тоже наступала на москиевы ботинок и неслась вперёд, стараясь не грохнуться на полированный пол. Он не должен приезжать сегодня, произнесла я в голове, и я закусила губу, борясь с незваными чувствами. Хорошо, если Клим появится здесь, и где-то пол его выгонит. Очень хорошо. Так ему и надо. Я с удовольствием посмотрю на бабушкин спектакль, потому что желаю заслужил гром и молнию. С какой лёгкостью и естественной простотой он совершает виртуозные злодеяния в последнее время направленные в основном на меня. Так почему бы ему не строиться лицом к лесу с её величеством поражения? А я буду сидеть в первом ряду партера и смотреть. Хорошо бы он приехал. Нарочно с серьёзностью произнесла я. И как-изде это полно, бросила взгляд на часы. Мс этой секунды я принялась ждать его. Моё сердце стало биться чаще. Я сжимала и разжимала пальцы, ходила туда-сюда, прислушиваясь к голосам со стороны двери. Я звала его: "Приезжай, Зиклим, приезжай. Ну что, обстояет? Пригласите меня на танец или бабушку? А хотите, я вас приглашу?" Я бесстрашная и ничего не боюсь. Я сделала слова, я нервничала, не в силах объяснить, что со мной происходит и почему моя душу кидает из стороны в сторону. Он не должен приезжать. Пусть приезжает. Нет. Да. Приподняв подбородок, я остановил взгляд на колонии, словно это и был Климшелайф. Вот он вынимает свою шпагу. Вот я вынимаю свою. Сердце остановилось. Я закрыл глаза и сделал шаг вперёд. В нос влетел несуществующий сигаретный дым. Ещё по ободло не существующее дыхание. Наталию легла сильная несуществующая рука. Каждый раз, когда ты говоришь никогда, ты даёшь мне надежду. Потому что ещё ни одно твоё никогда не избавилося Анастасия. Ни одно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 Наверняка это случилось в тот момент, когда я выхожу во по залу и призывала его: "Приезжайте, Клим, приезжайте". "И зачем я его только звала", буркнула я, приняв твёрдое решение не перезванивать Шалаеву. Я проболтала немного с тимом, сунула телефон под подушку, решительно дошла до двери, распахнула её, сделала три шага и вернула в свою комнату. Вы мне звонили? Начала я, без всяких формальных здравствуйте. И не собираюсь этого адресовать. Иронично ответил Клим. Зачем? Хотел пригласить тебя на танцы. Вы за три девять земли, чему я очень рада, отбил я удар, приподняв голову. Ты ошибаешься. Я припарковался за пару сотен метров от вас.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 В этот момент у меня вполне мог вырасти хвост, точно такой же, как у хитрого чертёнка. Значит, я скажу ей дети Павлуне, что приглашение получил от тебя. Хвост мгновенно высох и отвалился. Что? Вылетело против моей воли. Если одна из ланьей меня столь искренне и настойчиво зовёт, то разве возможно отказать? Настоящий мужчина должен уважать желания женщины. Какого цвета он тебе платье? На мне было платье цвета погибели. Только пока стало с неясно, чьё именно. Клим прижжал меня к стенке, и я возненавидел его мозг, как помещающегося в чёрный гладише Лаева это непрерывно работающая машина, изготавливающая, пакующая и аккуратно складывающая гениально коварные, зловещные тёмные, дерзкогубительные замыслы. Я пытался вырвать из своей груди не менее разрушительный ответ, но все усилия пошли крахом. Шлайф обезоружил меня, и на это ему понадобились считанные секунды. На его вопрос нельзя было ответить ни да, ни нет. Нет означало струсить, и кто меня только просил говорить заходить к нам в гости. Я представил появление Клима. Иди-то полный. Меня пригласила ваша внучка. и я с радостью приехал. Нет, он скажет даже не так. Иди, Топовна. Анастасия столь долго умоляла меня приехать, что я не смог огорчить ее. И вот я здесь. А если начну отрицать, станет только хуже. В любом случае последует взрыв бабушкиного гнева, и я, а не Шалаев, окажусь в эпицентре скандала. Сразу или после. Почему ты молчишь? Без тени на смешке спросил Клим. Не знаю, что вам ответить, честно призналась я. Вернёмся к нашей вечной теме выбора. Его голос стал тише. Просто скажи, прийти мне или нет? Нет. Плохо слышно. Поддел Клим. Нет. Крикнул я изо всех сил, надеясь, что она глохнет. Шулай засмеялся и продолжил издеваться. Хорошо, я не приду.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 чтобы я устроилась рядом. Вот оно в диване, я прошлась взглядом по присутствующим, протянула руку и взяла с блюдца маленькое медальное пирожное. Рука дрожала, но я намеренно не обращала на неё внимания. Подожди ты и перестань. А где Матвеев? спросила я, не обнаружив его в зале. Уехал давно. Потанцевал со мной и сразу уехал, ответила Симка.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 Заботливо спросила Симка: "Давай". Со вздохом кивнула я. Но быстро восстановить нервную систему пирожными не получилось. В этот момент на середину зала вышли Кора и Марк. И танцующие не скороступились, уступая место красивой паре. Несмотря на разницу в возрасте, они безусловно смотрелись хорошо. Движения отточены, слаженные, и зазвучавшая вразительной музыка, как нельзя лучше. подходила им. Семка притормозила, а затем взяла левее и пошла по краю сцены, не желая мешать. Может, я всё же приеду? И пусть старуха трогает мне голову. Ну я увижу тебя. Я дрыгнула головой, и слова Шалаева улетели в далёкие дали. Прощай тебе и никогда не возвращайся здесь. Нужно поменьше сталкиваться с этим человеком.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 Я не потерплю, взревел Семён Германович и, закрыв глаза, буквально прыгнул на Марка, вцепился в его горло и заорал: "По в моём доме с моей женой танцевать удумал? Годёныш, не потерплю!" Коротко щелкнул влево, зло сверкнул глазами, презрительно скривилась, а затем устремилась к мужу и схватила его за плечо. "Перестань". Она сделала попытку отцепить Семёна Германовича от Марка. Но ничего не получилось. Гнев придавал дяде силы, а алкоголь окончательно задумял разум. Бледный Абакшин с испуганным и презрительным выражением лица нервно отбивался. Однако силы были неравны. Скандальная сцена длилась недолго. Молниеносно преодолев приличное расстояние, Бриль отодрал Семёна Германовича от Марка и сжал его здоровенных ручища. Не позволю, взвизгнул дядя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 но и не уйдёт на всякий случай. Объяснитесь, прошептал идёт и пал, напритворившись в когрю. Ваша раскрасавица дочь Семен Германович Копацын в сторону Коры мы недавно давно изменяет. Воспитали подарочек. Взязя его в руковом рот, искривился. Пусть все знают, мне плевать, какая она дрянь. молчать. Взревела где-то полно и мне показалось, что из неё посыпались настоящие молнии, большие и маленькие, жёлтые и оранжевые. Я разберусь с выбором после, а сейчас она медленно подняла голову. Этого не было, ясно? Этого не было. Умойтесь. Её тон теперь напоминал осколок льда, такой же ледяной и острострайный. Приведите себя в порядок и идите танцевать. Ты, Кора, и вы, Семён Гриманович, танцевать оба.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 «Хорошо!» – торжественно резюмировала Эдита Полна, цепко наблюдая за дочерью и зятем. «Очень хорошо!» «Кошмар!» – подумала я и стала продвигаться в сторону Синьки. «Твоя бабушка монстр, честное слово, монстр!» – сообщила она, как только я подошла. «Это же она заставила их танцевать, да? Если ты надумаешь когда-нибудь сбежать, то всегда помни, двери моего дома для тебя открыты». Семка хихикнула, обмахнулась салфеткой и процело мне блюца. Ешь. Вроде сахар успокаивающе действует на нервы. Я слопал три мармеладина, и мне полегчало. Папа за мной приедет через здесь минут. До да чего же обидно. Семка сморщила нос, и ей изобразила на лице великое страдание. К часу ночи гостей осталось совсем мало. танцевали только Нина Филипповна и Бриль. Я сидел за столом около колонны, поперев щеку кулаком и заворожённо смотрел на них, отдавая дань смелости, предвкушая ещё один скандал в доме Ланье. Можно было не сомневаться, он последует. Эдит Ополна стояла на втором этаже, положив правую руку на гладкие перила и тоже смотрела на Нину Филипповну и Бриля.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 Я чувствовал себя усталым путником, прошагавшим полз земли. Тим лежал на кровати в одежде, на спине, заложив руки за голову. Свет настольной лампы падал на него, и я увидел, что он не спит. «Еще пять минут, и я бы выпил твое шампанское», – сказал Тим, садясь. «И съел яблоки? Обязательно».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 задержалась. А потом стало подниматься вверх. Я расслабилась, задышала ровнее. Забыла почти обо всём. Почти, потому что какое-то одно неопознанное острое чувство дёрнуло спар раз во мне и затихло. Пронеслись в голове фразы: заныла в груди. И где-то в дальнем углу сознания раздался ритм. Вальса. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Я хотела любви, я нуждалась именно в этом чувстве, и оно окутывало моё тело, прогоняло плохое и притягивало хорошее.